Ринсвинт кивнул на сундук, который лежал у огня и совершенно непостижимым образом ухитрялся быть похожим на удовлетворенного, но готового к прыжку тигра. Волшебник быстро перевел взгляд обратно на туриста. Лицо его вытянулось. «Ведь не запихнешь», — с сомнением уточнил он. Он так и не смог освоиться с фактом, что внутреннее пространство сундука, в отличие от внешней оболочки, находится совсем в ином мире. Это был всего лишь побочный продукт сундуковой необычности. Но Ринсвинду бывало не по себе, когда он видел, как два цветок до отказа набивает сундук грязными рубахами и старыми носками, а потом открывает крышку, и под ней оказывается стопка восхитительно свежего белья, от которого слабо пахнет лавандой. А еще два цветок покупал уйму самобытных местных поделок, или, как выражался Ринсвинд, «хлама» и даже семифутовый церемониальный шест для щекотки свиней помещался в сундуке совершенно свободно, нигде не выпирая. — Не знаю, — сказал Два-Цветок, — ты волшебник, тебе лучше знать. — Ну, в общем, багажная магия — это высокоспециализированное искусство, — пояснил Ринсвиндт. — Да и приконы вряд ли согласятся продать домик, ведь это... Это... Он порылся в словах, которым его научил сумасшедший турист. «Это достопримечательность!» «А что это значит?» — заинтересованно спросил Свирс. «Это значит, что такие, как он, будут толпами валить сюда, чтобы посмотреть на этот домик», — ответил Ринсвинд. «Почему?» «Потому что...» — Ринсвинд снова задумался в поисках подходящих слов. «Он оригинальный, старосветский, фольклористичный». — восхитительный пример исчезнувшей разновидности народного творчества, впитавшей в себя традиции давно прошедших времен. — Да ну, — удивился Свирс, обалдело оглядывая домик. — Ага. — Все это? — Боюсь, что да. — Я помогу вам собрать вещи. Ночь медленно тянется под покровом нависающих облаков, которые закрывают большую часть диска. Однако оно и к лучшему, что небо все закрыто, ибо когда покров рассеется и астрологи как следует рассмотрят небесную высь, они будут очень-очень рассержены. А в различных частях леса отряды волшебников плутают, ходят кругами, прячутся друг от друга и нервничают, потому что каждый раз, когда они натыкаются на дерево, оно перед ними извиняется. Но каким бы неуверенным ни было их продвижение, Кое-кто из них подошел к пряничному домику совсем близко. Впрочем, сейчас самое время вернуться к расползшимся во все стороны постройкам незримого университета и, в частности, к покоям Грейхальда Спольда, на данный момент старейшего волшебника на диске. Причем Грейхальд преисполнен решимости оставаться таким еще очень-очень долго. Однако только что ему довелось испытать крайнее удивление и огорчение. В течение последних нескольких часов он был очень занят. Да, он был глух и не слишком сообразителен. Но престарелые волшебники обладают хорошо развитыми инстинктами выживания и знают, что когда высокая фигура в черном плаще из последней новинкой из области сельскохозяйственных инструментов начинает бросать на вас задумчивые взгляды, тут нужно действовать быстро. Слуги были отпущены. Двери запечатаны пастой, изготовленной из растертых в порошок мошек, а на окнах вычерчены защитные октограммы. На пол редкими и пахучими маслами нанесены сложные узоры, очертания которых режут глаз и позволяют предположить, что художник был пьян или прибыл из какого-то другого измерения, а возможно и то, и другое сразу. В самом центре комнаты красуется восьмикратная октограмма удержания окруженная красными и зелеными свечками, а посреди нее стоит ящик, сделанный из древесины сосны кучерявой, которая доживает до глубокой старости. Ящик этот выслан алым шелком и снабжен дополнительными защитными амулетами. Грей Хальцпольд знает, что смерть его ищет, и поэтому потратил много лет на создание этого неприступного убежища. Он как раз установил замысловатый часовой механизм замка на нужное время и, закрыв крышку, откинулся на подушку в приятном сознании того, что здесь ему обеспечена абсолютно надежная защита от самого неумолимого из всех врагов. Но он совсем забыл, насколько важную роль могут играть в предприятиях подобного рода вентиляционные отверстия. И рядом с ним... У самого его уха чей-то голос только что произнес. «Темновато здесь, а?»